Глава 12. Общее мнение было таковым. У Мейера Абрамски начисто съехала крыша. Он имел семерых детей, и его жена ожидала восьмого. Жизнь шла своим чередом вплоть до того дня, когда израильская армия объявила, что их семья должна собрать вещи и покинуть поселение, которое он, уповая на Бога, основал вместе с соседями 16 лет назад. В те годы он прибыл из Бруклина с молодой женой обустраивать землю обетованную. И вот как с ним поступили теперь. Власти пообещали ему помочь с переездом и при этом учесть интересное положение его супруги. Выбора не было. Поселение подлежит ликвидации, и все жители должны его покинуть. Такова воля Обамы. Семья решила, что тихо и по доброй воле они отсюда не уйдут. Такой уход граничил бы с кощунством. Это была их земля. Им не надо было ее с кем-то делить, им не надо было заключать какие-то соглашения. Эта земля принадлежала им. Мэйр Абрамский мог сослаться на стих торы где прямо так и сказано. «Сам Господь завещал эту землю его предкам». А если читать внимательно, то в Торе можно найти упоминание и о доме Мэйра. Вот оно, это упоминание, вот здесь, где страница протерта от бесчисленных тыканей пальцем. Пригрозив забаррикадироваться с семьей в доме и стрелять во всякого, кто попытается их выселить, и неважно, что это будут собратья евреи, настоящие собратья евреи не стали бы гнать их со священной земли, мэр Абрамский очень скоро увидел свое имя в газетах. Там писали, что у него синдром осажденной крепости, а чего еще стоило ожидать в такой ситуации? Этот самый синдром был не только у мэра Абрамски. В осаде находился весь еврейский народ. Он так и не осуществил свою угрозу стрелять в израильских солдат, занимавшихся выселением. Вместо этого он забрался в автобус и расстрелял арабскую семью мужа, жену и их маленького ребенка. Одна, две, три пули, одна, две, три жертвы. Такова воля Господа. Трудно сказать, читал ли об этом случае Либор, и могло ли это чтение как-то повлиять на его действия, хотя это маловероятно, поскольку он вот уже несколько недель как перестал заглядывать в газеты, Конечно, он мог купить газету для чтения в поезде по пути в Исборн, но, опять же, неизвестно, купил ли. А если купил, то он и мог не заметить фото мэра Абрамски на первой странице. Но к тому моменту либо уже принял собственное решение. Иначе, с какой стати он сел бы в поезд до Исборна? Так вышло, что в поезде его попутчиком, сидящим напротив, оказался Альфредус, сын Треслова. Это выяснилось уже позднее, когда и побудило Треслова составить в уме цепочку случайностей, следуя вдоль которой он в конце обнаружил свою вину. Не будь он таким плохим отцом, и не разорвив он отношения с Альфредо, последний вполне мог бы познакомиться с Либором на каком-нибудь из ужинов у Хибзибы, и тогда Альфредо узнал бы его при встрече в поезде, после чего... Так что винить следовало Треслова. Альфредо ехал в Истборн со смокингом в дорожной сумке. Вечером... Ему предстояло исполнять с днем рождения тебя и прочую расхожую дребедень по заказам посетителей лучшего избранского отеля. Старикашку, сидевшего напротив него, он сперва принял за азиата. На вид ему было лет сто, не меньше. Альфреду без особого почтения относился к старикам. Такие вещи, вероятно, формируются под влиянием отцов, а своего отца Альфреду не жаловал. Впоследствии на вопрос, не казался ли старик печальным и подавленным, Альфредо повторил, что на вид ему было лет 100 Разве может человек в этом возрасте не выглядеть печальным и подавленным? Никаких разговоров со стариком он не вел, только однажды предложил ему мятную жвачку, от которой тот отказался, и спросил, куда он направляется. — В Истборн, — ответил старик. — Это понятно, что в Истборн. А там куда? К родственникам или в отель? Альфредо надеялся, что не в тот самый отель, где ему предстоит играть, поскольку это заведение и без того уже было забито старперами. «Никуда», — сказал старик. «По прибытии в Изборн старик сел в такси, и тут уже ему пришлось уточнить дальнейший маршрут. Блядомес», — сказал он. «Должно быть, вы про Белый мыс?» — спросил догадливый таксист Бичи -хэт. Высокий, 162 метра, меловой утес на южном побережье Англии, близ Изборна. Одно из самых популярных мест в мире для самоубийств. «А я что говорю?» «Бледномаз. Где вас там высадить? Может, у паба?» «Бледомез. Таксист, сам имевший пожилого отца и потому хорошо знавший, какими раздражительными бывают старцы, выразил готовность подождать либо на стоянке или дать ему номер своего телефона, чтобы он мог вызвать такси, когда потребуется. «Еще там ходят автобусы», — добавил таксист. «Мне это ни к чему», — сказал старик. «И все же возьмите на всякий случай», — сказал водитель, протягивая ему карточку. либо опустил карточку в карман, не взглянув на нее. Он выпил виски в пабе с темным плиточным полом, сидя за круглым столиком с видом на море. Столик очень походил на тот, за которым когда-то давно он сидел вместе с Малки, приехав в эти места для проверки своей решимости одновременно уйти из жизни. А может, они тогда сидели за соседним столиком? Это не столь уж важно, в конце концов. И вид отсюда в тот день был точно такой же. Скалистая береговая линия загибалась к западу, море казалось бесцветным, Во всяком случае, оно не имело какого-то определенного цвета, за исключением серебристой полосы вдоль горизонта. Проглотив еще одну порцию виски, он покинул паб и начал медленно взбираться по склону, покачиваясь под порывами ветра в одном ритме с деревьями и кустами. День был пасмурным, и меловые утесы над морем окрасились в грязновато-серые тона. Помнится, в тот раз он сказал Малке, чтобы сделать это, потребуется талика отваги. Малки какое-то время молча обдумывала его слова. «Лучше будет сделать это в темноте», — сказала она. Наконец, когда они рука об руку спускались обратно к пабу. «Я дождусь темноты и просто пойду вперед, не останавливаясь». Он миновал пирамидку из камней, точно такую мог сложить когда-то библейский Иаков или Исаак, и плиту, на которой были вырезаны строки из псалма «Бачи шума вод многих, сильных волн морских». «Силен вышних Господь». Ему показалось, что число деревянных крестов вокруг уменьшилось по сравнению с его прошлым визитом, а ведь их, по идее, должно становиться все больше. Вероятно, кресты понемногу удаляют, выдержав приличествующую паузу. Интересно, какая пауза считается приличествующей в таких случаях? А вот и букетик цветов, привязанный к ограждению из колючей проволоки, с ценником из Маркса и Спенсера – крупнейшая в Британии сеть торговых заведений, четыре фунта девяносто девять пенсов. Эти на памяти не разорятся, — подумал он. Место было отнюдь не безлюдным. Подъехавший автобус выгрузил компанию пенсионеров. Люди на мысу выгуливали собак и запускали воздушных змеев. Некоторые провожали его взглядом. Бегущая трусцой парочка поприветствовала его дружным «хеллоу». Но в целом здесь было тихо. Ветер сдувал людские голоса с обрыва над морем, В какой-то миг ему послышалось овечье блеяние, а может, это кричали чайки, и он вспомнил свой дом. Однажды Малки шутливо заметила, что ее любимому потребуется слишком много времени, чтобы долететь с вершины утеса до уровня моря. Но этим словам не суждено было подтвердиться на практике. При всей ее вере в то, что она вышла замуж за человека исключительного, Либур не умел летать и не был непотопляемым. Он камнем устремился вниз, к линии прибоя, как и любой другой человек, шагнувший за край. Известие о том, что его сын ехал вместе с Либором в избранском поезде, Треслов получил от матери альфреду который увидел лицо Либора в выпуске теленовостей. Ветеран журналистики бросился с утеса Бичи Это уже третье самоубийство здесь с начала месяца, и опознал в нем столетнего старца из поезда. Альфредо сказал матери, а та не поленилась связаться с Тресловым после того, как прочла в газете имя самоубийцы и вспомнила, что с этим человеком дружил отец ее ребенка. «Тут случилось одно странное совпадение», — сообщила она тем бибисишным голосом, каким обычно рассуждала о притоке свежих идей или о психической ущербности Треслова. «Какое именно?» «Альфредо и твой друг вместе ехали в поезде». «Да, это совпадение, но что в нем такого странного?» Странно, что два человека из твоего прошлого оказались на соседних сиденьях. Либора я не отношу к прошлому. Но ты ведь не можешь по-другому, Джулиан. Едва встретив человека, ты уже заносишь его в свое прошлое. Да пошла ты, — сказал Треслов и дал отбой. Так что о смерти Либора он узнал не от нее. Если бы известие дошло до него этим путем, через Альфреду и джезефину он мог бы сгоряча дойти до рукоприкладства. Ему было противно даже слышать их имена одновременно с именем Либора или вспоминать об их существовании в том же мире, в котором жил его старый друг. Наверняка этот поганый мальчишка втянул старика в разговор и наплел ему каких-нибудь гадостей. В этих новых вагонах люди сидят друг напротив друга и поневоле начинают интересоваться попутчиками. А если таковым оказывается одинокий мужчина, едущий в Изборн, это уже наводит на определенные мысли. То же самое касалось и таксиста. Ну, какой нормальный человек под вечер отвезет явно находящегося в депрессии старика к месту, излюбленному самоубийцами, и преспокойно его там оставит? Справедливости ради надо заметить, что таксист все же забеспокоился и сообщил в полицию о подозрительном пассажире, но осенило его только через час после расставания с Либором, когда все было уже кончено. Как следствие, Треслова дополнительно мучила мысль о том, что Либор – Провел последний час жизни в обществе этого кретина Альфредо, вертящего на пальцы свою пижонскую шляпу, и олухо-таксиста с его занудной болтовнёй о погоде. Однако он был не в том положении, чтобы винить кого-то другого. В случившемся был прежде всего виноват он сам. В последние месяцы он совсем забросил Либора, думая только о собственных проблемах. А когда он всё же собрался с ним пообщаться то не нашел ничего лучше, кроме как забивать стариковскую голову своими ревнивыми бреднями. Любой человек, имеющий хоть крупицу такта и благоразумия, не станет рассуждать о каких-то сексуальных переживаниях, общаясь со стариком, недавно потерявшим любовь всей его жизни. Это было грубо и неприлично, и более того, жестоко, если вспомнить, как он вывалил на Либора историю своих отношений с Тайлер. Ему бы следовало унести эту историю в могилу, как, по всей вероятности, сделала Тайлер, а теперь и Либор. Не исключено, что неожиданное откровение Треслова поспособствовали тому, что Либор решил свести счеты с жизнью. Мало ему было собственных горестей так теперь еще к ним добавились мысли о гнусном предательстве его давнего друга. Треслов помнил, как потемнело лицо старика, слушавшего его бахвальство, ибо это было именно бахвальство, назовем вещи своими именами, о вечерах, проведенных в разврате с женой Финклера – Он помнил, как по мере рассказа угасал свет в стариковских глазах. Для Либора это было уже слишком. Треслов запятнал, осквернил, разрушил светлую историю многолетней дружбы трех мужчин. Он превратил их взаимное доверие, каковы бы ни были различия и споры между ними, в пустышку, в фикцию. Ложь переливала через край. Возможно, своим поступком Треслов уничтожил не только романтику их дружбы но и саму идею романтики как таковую. Когда гибнет одна дорогая сердцу иллюзия, очередь за остальными. Неужели греховная связь Треслова и Тайлер отравила все и вся в их отношениях? Разумеется, эта новость сама по себе не могла подтолкнуть Либера к смерти, но кто возьмется утверждать, что она не ослабила в нем желание жить?» Треслов хотел бы поведать все это хибзиби и попросить в ее объятиях отпущения грехов, но тогда ему пришлось бы рассказать и о Тайлер. А на это он пойти не мог. Хибзиба и без того тяжело переживала случившееся. Она с детства знала Либора, и именно через него познакомилась с Тресловым. Но как раз в силу последнего обстоятельства Либор с недавних пор стал значить для нее гораздо больше, чем значил до того. Они всегда хорошо относились друг к другу, Ну, правнучатые племянницы редко поддерживают тесные отношения с двоюродными прадедами, однако в период ее сожительства с Тресловым давняя взаимная симпатия переросла в глубокую привязанность. Так что ей уже стало казаться, будто Либор постоянно находится где-то рядом, самим фактом своего существования, придавая их связи добропорядочный семейный статус. Как и Треслов, она казнила себя за то, что позволила иным делам, отвлечь ее внимание от старика, о котором она обязана была заботиться. А между тем иные дела не давали ей покоя. Жестокий и бессмысленный расстрел в автобусе арабской семьи привел в ужас всех ее еврейских знакомых, причем ужасались они как самому преступлению, так и его вероятным последствиям. После этого случая СМИ дружно принялись изображать евреев кровожадными монстрами, Расходясь разве только в трактовке истории сионизма. Одни комментаторы утверждали, что кровожадность была свойственна евреям еще в момент захвата чужой земли для создания своего государства. Другие же считали, что эта кровожадность накапливалась в их душах постепенно по мере ожесточения конфликта. В то же время никто из евреев почему-то не радовался смерти этой арабской семьи. Ни публично, ни в домашнем кругу. Еврейские женщины не оглашали воздух ликующими криками, а еврейские мужчины не плясали перед синагогами, славя Всевышнего. Все помнили заповедь «Не убей». Что бы там ни утверждали ненавистники, клеймящие израильтян как расистов и агрессоров, заповедь «Не убий была отчетливо вписана в еврейские сердца, хотя это не мешало израильским солдатам стрелять в арабов. Но мейер Абрамский не был солдатом, и Хибзиба ни в коей мере ему не сочувствовала. Оставалось только сожалеть о том, что он был забит камнями на месте преступления. Она предпочла бы увидеть его перед еврейским судом, который признает его тысячу раз виновным. Вынеси вердикт, он не один из нас. А уж потом пусть его забьют камнями, те, чьи моральные законы он столь жестоко попрал. Теперь же этому убийце наверняка поставят памятник. Поселенцам нужны свои герои-мученики. и Вообще кто они такие, эти поселенцы? Откуда они так внезапно взялись? Они были чужды ей по образованию и воспитанию, они не имели ничего общего с тем еврейством, которое она признавала своим. Они были порождены всеобщим безумием и принадлежали к той же породе людей, что террористы-самоубийцы и всякие истеричные предсказатели скорого конца света. То были вовсе не дети Авраамовы, чье имя они только опозорили. Но вот проблема. Попробуйте-ка выйти на улицы и площади Лондона, чтобы объяснить все это демонстрантам с плакатами, призывающими покарать единственную страну в мире, большинство населения которой составляют евреи, и выражающими досаду, если Новый день не принес им новое оправдание для такой карательной акции. Само собой оживились и противники музея. Ее электронная почта была переполнена бранью и угрозами, в одно из музейных окон влетел кирпич – Пожилой еврей-ортодокс был избит на автобусной остановке в Хэмпстеде. Вновь на стенах синагог появились граффити, звезда Давида, перечеркнутая свастикой. Интернет безумствовал. Она уже боялась читать газеты. Это что-нибудь означало? Или не означало ничего? Тем временем завершалось расследование по факту смерти Либора. И все, кто его любил, искали в своих сердцах ответы на неизбежные вопросы. Хибзиба уже определилась со своими ответами. Она считала, что Либор отправился на прогулку в сумерках. Несомненно, это была печальная прогулка в одиночестве, но всего лишь прогулка и ничего более, и по неосторожности сорвался с обрыва. Люди не всегда падают с обрывов намеренно. Стало быть, Либор просто сорвался. «Труднее всего, — говорил Финклер Треслову, — не дать недругам навесить на тебя ярлык». Пусть я больше не принадлежу к стыдящимся евреям, это еще не значит, что я отказался от своего права на стыд. — А зачем вообще привлекать сюда стыд? Ты рассуждаешь, как моя покойная жена? — В самом деле, — спросил Треслов и пригнул голову, чувствуя, что краснеет. По счастью, финкер этого не заметил. Она тоже часто спрашивала, на кой тебе это нужно, что оно тебе даст. — А оно дает мне надежду на лучшее, для себя и для всех. Не слишком ли заносчиво? — Ха! Ты снова повторяешь мою жену? Ты что, болтался не на эту тему? Вопрос, понятно, риторический. Так вот, я не вижу заносчивости в том, чтобы воспринимать содеянное этим бесноватым Абрамски, как личное горе. Если смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, то акт человекоубийства делает со мной то же самое. Ну, тогда умаляйся, как частица всего человечества. Заносчивость в том, что ты умаляешься только как еврей. Финклер положил руку на плечо друга. «Так ведь и расплачиваться за это мне придется, как еврею», — сказал он. «Что бы ты ни думал, на сей счет». Тут он слабо улыбнулся, только сейчас заметив на голове Треслова ермолку. Двое мужчин беседовали, отойдя в сторону от могилы, рядом с которой остались только родственники Либора. Похоронная церемония уже завершилась, но Хебзиба и несколько членов семьи задержались, чтобы еще раз попрощаться с покойным, теперь уже без могильщиков и раввинов, Когда они уйдут, настанет очередь Треслова и Финклера. Они предпочли бы не упоминать Абрамски. Этот нравственный урод вообще не стоил упоминания. Но сейчас они цеплялись за любую тему, лишь бы только не заговорить о Либоре. Потому что оба боялись сорваться. Особенно это касалось Треслова, который избегал даже смотреть в сторону, где сейчас покоился Либор, в его представлении все такой же теплый, все такой же понимающий и скорбящий. По соседству со свежим холмиком находилась могила Малки. Ему была невыносима мысль о том, что они лежат здесь бок о бок, навеки умолкшие, и не будет больше ни смеха, ни музыки, ни крепких словечек для защиты от пафоса. А как будет с ним и Хибзибой? Позволит ли ему лежать рядом с ней на еврейском кладбище? Они уже наводили справки, им сказали, что это будет зависеть от того, где захочет покоиться сама Хибзиба. Если рядом со своими родителями на ортодоксальном кладбище то Треслова туда, скорее всего, не допустит. Ну, а если, как однажды заметила Тайлер, связавшись с евреями, будь готов ко всяческим осложнениям. Жаль, что ее уже нет, а то можно было бы обратиться к ней за консультацией как знатоку еврейских осложнений. Либор и Малки хотели быть погребенными в одной могиле друг над другом, но этому нашлись возражения, как они всегда находились всему и при жизни, и после смерти, Причем никто не мог толком объяснить, обусловлен этот отказ религиозными правилами или же дело просто в скалистом грунте, из-за которого трудно выкопать могилу необходимой глубины. Когда-то Малки шутила, что им двоим предстоит борьба за право оказаться наверху, но в конце концов они демократично расположились рядышком, как на двуспальной кровати. Хибзиба чуть заметно кивнула им в знак того, что она и другие родственники уже уходят, Попутно Треслов отметил, что ей очень идет траурный наряд с вуалью и черной накидкой, этакая величавая викторианская вдова. Он жестом показал, что они с Финклером побудут здесь еще недолго. Двое мужчин взялись за руки, направляясь к могиле. Треслов был благодарен другу за эту поддержку, поскольку чувствовал слабость в коленях. Он плохо переносил кладбищенскую атмосферу, слишком уж ярко виделся ему здесь трагический финал любви. Если бы у него хватило духу оглядеться вокруг, он непременно отметил бы скучное однообразие этого места. Надгробия на еврейских кладбищах не отличаются оригинальностью и скульптурными изысками, тем самым как бы намекая, что прибывшим сюда на упокой уже нечего показать и нечем удивить живых. Однако Треслов этого не отметил, будучи не в силах поднять взгляд от земли. Двое мужчин молча застыли перед могилой, сами похожие на надгробные камни. «Вот на какую низменную потребу можем и пойти!» Наконец промолвил Финклер. «Гамлет. Акт пятая сцена 1 Перевод Лозинского. «Извини, я не настроен играть словами», — сказал Треслов. «Не сейчас». «Справедливо. Но это был не игривый намек». «Знаю», — сказал Треслов. «И не обвиняю тебя в непочтительности. Уверен, ты любил старика так же сильно, как я». Снова установилось молчание, а потом Финклер задал вопрос, могли мы это предотвратить. Треслов был озадачен, поскольку вопросы такого типа обычно задавал он сам. Мы могли за ним присматривать. А он бы нам это позволил. Если бы мы действовали аккуратно, он бы ничего не заметил. «Странно», — задумчиво произнес Финклер. «У меня уже было такое чувство, будто он нас покинул. Он так и сделал». «Нет, я почувствовал это гораздо раньше». «Когда именно?» «Сразу после ухода Малки. У тебя не было ощущения, будто с ее смертью он тоже как бы перестал жить?» Треслов постарался вспомнить. «Нет, такого ощущения не было», — сказал он. «В его представлении смерть любимой женщины была только началом. Он был создан для того, чтобы скорбеть и нередко воображал себя сагбенным старцем, из года в год посещающим места, связанные с памятью о любимой. Что касается Либора, то сразу после смерти Малки он показался ему даже несколько более живым, чем он выглядел в период ее болезни. Будь на его месте Треслов, он представлял бы собой куда более жалкое зрелище. Однако нечто подобное мне показалось позднее, примерно в то время, когда я сошелся с Хибзибой, сказал он. «Ну и кто из нас зазнается?» — спросил финкер «По-твоему, только сведя вас вместе, он счел наконец-то выполненным свое земное предназначение?» «Интересно, что скажет финкер насчет его зазнайства, если узнает о той истории с Тайлер, которую Треслов считал одной из причин самоубийства Либора?» «Но Финклер об этом не узнает. Или ему это уже давным-давно известно?» «Нет, я имел в виду другое. Я к тому, что мы с Хибзибой вроде как начали все заново, а это могло навести Либора на мысль, что для него новое начало уже невозможно. «Черт, и зачем я это говорю?» — подумал он. «Звучит так, будто я оправдываюсь. Но в таком случае он стал бы чаще видеться со мной», — сказал Финклер. «Я мог бы составить ему компанию, как еще один вдовец без перспектив начать все заново. Чего ж там, тебе еще не поздно. Ты просто не в состоянии этого понять». Ты не можешь встать на одну доску с нами. Сколько раз ты начинал заново и останавливался в самом начале? Ты не был вдовцом, ты даже не был разведен. И сейчас ты начал с чистого листа. Новая женщина, новая религия. Мы с Либором были мертвецами, обитавшими в лоне мертвой веры. И ты позаимствовал наши души. Удачи тебе. Нам все равно не было в них нужды. Но только не воображай, будто мы трое были хоть в чем-то едины. Мы не были тремя мушкетерами. Мы двое умерли, чтоб жил ты, Джулиан. Боюсь, это слишком христианская мысль для такого места. Что скажешь? Что я могу сказать, кроме того, что ты никакой не мертвец? Или он все же мертвец? Сэм — ходячий труп. Треслов не решался поднять глаза и посмотреть на своего друга. Он ни разу не взглянул на него с момента прихода на кладбище. Он вообще никого и ничего здесь не видел, за исключением Хибзибы. Ее он упустить из виду не мог. А что касается нас двоих, Финклер не завершил свою фразу, заметив поблизости третьего человека. К могиле подошла женщина и встала у ее дальнего конца, видимо, из нежелания мешать их беседе.